Конечно, во всех поступках мадмозель Вентель видимость зла была так велика, что едва ли его можно было встретить осуществленным в такой полноте у кого-нибудь, кроме садистки. Скорее в огнях рампы бульварных театров, чем при свете лампы скромного деревенского дома, можно увидеть девушку, заставляющую свою подругу плевать на портрет отца, посвятившего дочери всю свою жизнь». И по большей части именно садизм является в повседневной жизни причиной жажды мелодраматических эффектов. Возможно, конечно, что и не будучи садисткой, девушка способна с такой же крайней жестокостью, как и мадмуазель Вентель, надругаться над памятью своего покойного отца и также вызывающе отнестись к его желаниям. Но подобная особа не выразит своих чувств в акте, исполненном такого грубоватого, такого наивного символизма. Преступный элемент ее поведения будет искуснее скрыт от глаз посторонних и даже от ее собственных глаз, поскольку даже себе самой она не признается в том, что поступает дурно. Преступный элемент ее поведения будет искуснее скрыт от глаз посторонних и даже от ее собственных глаз, поскольку даже себе самой она не признается в том, что поступает дурно. Но если отвлечься от внешности, то зло в сердце мадемуазель Вентель, по крайней мере в первоначальной стадии, было, вероятно, смешано с другими элементами. Садистка, подобная мадемуазель Вентель, является актрисой зла, каковой не могла бы быть особо насквозь порочная, ибо зло не является чем-то внешним по отношению к этой последней. Оно кажется ей вполне естественным и даже в некотором роде неотделимо от нее. И поскольку у девушки порочной никогда не было культа таких вещей, как добродетель, почтительное отношение к памяти умерших, дочерняя любовь, поругание их не доставило бы ей светотатственного наслаждения». Садистки типа мадмуазель Вентель – существа настолько чувствительные, насколько по природе своей добродетельные, что даже чувственное наслаждение кажется им чем-то дурным, привилегии людей порочных. И если сами они соглашаются на мгновение отдаться ему, то стараются при этом надеть на себя и на своих соучастников личину порока – чтобы испытать на мгновение иллюзию освобождения от контроля своей нежной и совестливой натуры, иллюзию бегства в бесчеловечный мир наслаждения. И мне стало понятна вся желанность для нее этого бегства, когда я увидел, до какой степени она не способна была осуществить его. В тот миг, когда она хотела как можно меньше походить на своего отца, она напомнила мне манеру мыслить и говорить, так характерную именно для старого учителя музыки. Гораздо больше, чем фотографическую карточку старика, она подвергала поруганию и заставляла служить наслаждению свое сходство с отцом, хотя это сходство постоянно оставалось между наслаждением и ею и мешало ей самозабвением отдаться ему подвергала поруганию голубые глаза его матери, переданные им ей по наследству подобно семейной драгоценности, его любезные жесты, помещавшие между пороком и мадмуазель Вентель и ею самою обороты речи и мысли, не предназначенные для порока и препятствовавшие ей смотреть на него как на нечто, в корне отличное от многочисленных обязанностей, возлагаемых на нее, вежливостью и так для нее привычных. Не порок внушал ей идею наслаждения, казавшегося ей привлекательным. Скорее, само наслаждение казалось ей порочным. И так как каждый раз, когда она отдавалась ему, оно сопровождалось в ее сознании порочными мыслями, в другое время совершенно чуждыми ее добродетельному уму, то в заключение – Она стала находить в наслаждении нечто дьявольское, стала отожествлять его со злом».